Глава девятая. Появление Сью. «Не закрывайте дверь, Битш», — сказала леди Констанс. «Слушаюсь, миледи. Запах цветов и влажной земли так освежает». бич этого не думал, но, поскольку хозяйка обращалась не к нему, а к девушке в бежевом костюме, отвечать не стал. Девушка ему понравилась, помельче, чем ему бы хотелось, однако привлекательная. И одета хорошо, костюм безупречный, туфли тоже, чулки, шляпка. Словом, цензуру она прошла. Понравились цензору и манеры. Судя по блеску глаз и румянцу щек, в замок она входила с должным благоговением. Это хорошо. «Наверное, вы хотите чаю», — сказала леди Констанс. «Спасибо», — отвечалась Сью, широко улыбаясь. Улыбалась она все время. Выйдя из вагона, она увидела, что царственная дама и мрачный мужчина встречают ее на перроне и улыбнулась. Так и пошло. — Обычно мы пьем чай на лужайке. — А, когда дождь кончится, мистер Бакстер, не покажете ли вы нашей гостье розовый сад? — С удовольствием, — отвечал Бакстер. Он обратил к ней сверкающие очки, и она испугалась. Но пугаться было нечего, он ничего не заподозрил, хотя вообще подозревал всех. Взгляд был восторженный. Мы не скажем, что он влюбился, но внешность ее и богатство произвели на него впечатление. — Мой брат разводит прекрасные розы, — заметила леди Констанс. — Да, — — Я их очень люблю, — сказала Сью, хотя очки вгрызались в ее душу, словно соляная кислота. — Как тут красиво! А что это за страшилище? Она имела в виду японскую маску воина, но именно в эту минуту показался Галлахат. — Мой брат мистер Триповат, — представила его леди Констанс. — Галлахат — это мисс Кунейкер. — Правда, — обрадовался Галле. — Здравствуйте, — сказала Сью, широко улыбаясь. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогая! Мы с вашим отцом очень дружили!» Улыбка угасла. Этого Сью не ждала. «Давно не виделись! Постойте, постойте, лет двадцать пять! Да, именно двадцать пять!» Галахада и Сью ожидала нежная дружба, но за все ее годы Сью не испытывала такой радости. «Меня еще не было!» — сказала она, благодарно смеясь, хотя и заметила, что рядом кто-то появился. — Моя племянница Мелисент, — сказала леди Констанс. — Мелисент, дорогая, это мисс Скунмейкер. — Как поживаете? — сказала Сью, широко улыбаясь. — Спасибо. Прекрасно, — сказала Мелисент за могильным тоном. Сью с интересом ее оглядела и несколько удивилась пылкости молодых людей. Хорошенькая это, да, но какая тварюная. Не понравился ей и настороженный взгляд. «Приятельница Ронни?» — спросила Эмилисинт. вы познакомились в Биарице?» «Да», — притворилась Сью. рони писал, что вы брюнетка. «Чего ему не померяющиться?» — вмешался Галахат. Сью перевела дыхание. Ей очень не нравилось чувствовать, что ты без костей. Дышать она дышала, но и дрожала. Видимо, пребывание в замке — это цепь ударов. Особенно пугал ее Бакстер. «Ты не знаешь, где Роналд?» — обратилась к племяннице леди Констанс. «Нет, тетя Конни». «Я его видел», — сказал галахад «Бродил под окном, когда я полировал одно местечко. Я крикнул «Ронни!», но он замечал и ушел». «Оночень обрадуется вам», — сказала леди Констанс. «Телеграмма пришла совсем недавно, он ничего не знает». «Вообще-то он сейчас не радуется», — сообщил Галлахат. «Вернулся из Лондона, и все. что там такое случилось. А вот и дождь кончился!» Леди Констант заглянулась. «Небо неверное», — сказала она. «Ну, выйти можно. Мистер Бакстер покажет нашей гости розовый сад». «Нет, это я покажу», — возразил ее брат. «Нам столько надо обсудить. Дочка старого сконмейкера». «Конечно, конечно» обрадовалась Сью и поскорее встала. Ей не очень хотелось обсуждать семейные дела с кунмейкеров, но все лучше, чем Бакстер. Они ушли, а через секунду-другую страшный секретарь вскочил, словно что-то вспомнил и побежал вверх по лестнице.